Глава 39. Виктория Уилсон позвонила ему по телефону в машине. Любопытно, — подумал Майрон, — как люди жили, когда не было ни автомобильных телефонов, ни мобильников, ни пейджеров? Наверное, больше развлекались. Полиция нашла труп твоего приятеля-неонациста, — сообщила Уилсон. Его фамилия Маршал. Маршал титу Майрон нахмурился. Надеюсь, это шутка? Я не шучу, Майрон. Кто бы сомневался? «Полиция догадывается, что он замешан?» — спросил Болитер. «Пока нет. Если не ошибаюсь, его убили выстрелом в голову. Судя по предварительной экспертизе, да. Выстрела было два, оба с близкого расстояния, пули 38-го калибра». «38-го? Но в Джека стреляли из 22-го». «Да, Майрон, знаю». «Ну, значит, Джека Колдорона и Тито Маршала убили из разного оружия?» Уилсон снова заскучала, почему вас не сделали экспертом по баллистике. Все такие умники. Но новая подробность спутывала карты. Если Джека Колдорона и Титу Маршала убили из разного оружия, означало ли это, что преступников двое? Или преступник достаточно хитер, чтобы поменять орудие убийства? Или он выбросил свой 38-й после Титу, и ему пришлось использовать 22-й калибр для Джека, И вообще, какой идиот мог назвать ребенка маршалом Тито? Ну, конечно, называть Майроном тоже не особенно умно, но маршал Тито чересчур. Неудивительно, что паренек вырос не у неонацистом. Видимо, он уже в детстве ненавидел коммунистов. — Я звоню по другой причине, Майрон, — проговорила Виктория. — Да? — Вы передали сообщение Уину? — Так это вы подстроили? Предупредили ее, что я буду там? — Пожалуйста, ответьте на вопрос. — Да, я передал сообщение. — И что ответил Уин? — Я передал сообщение, — повторил Майрон, — но я не обязан рассказывать о том, как на него реагировал мой друг. — Ей становится хуже, Майрон. — Мне очень жаль. — Молчание. — Где вы сейчас? — спросила Уилсон. — Направляюсь в дом Ллойда Реннарта. — Кажется, я просила вас забыть об этой версии. — Да, просили. — Майрон, она повесила трубку, Майрон вздохнул. Ему вдруг захотелось вернуться в прошлое, когда не существовало ни автомобильных телефонов, ни мобильников, ни пейджеров. Тогда было не так-то просто добраться до человека и испортить ему настроение. Через час Майрон припарковался перед скромным жилищем Реннардтов и постучал в дверь. Мисс Реннардт открыла сразу и Несколько секунд она вглядывалась в его лицо. Никто не произнес ни слова, ни улыбок, ни приветствий. — У вас усталый вид, — наконец проговорила она. — Пожалуй. лойд действительно отправил ту открытку. — Да. Майрон ответил машинально, но потом задумался, а правда ли это? Судя по всему, до сих пор Линда считала его чем-то вроде исполнителя главной роли в «Большом простофиле». Взять хоть пропавший звонок на записывающем устройстве. Если похититель действительно звонил Джеку перед смертью, то куда делай запись? Или звонка вообще не было? Вероятно, Линда придумала его. Как и открытку Ллойда. Может, она постоянно врала. Задурила Майерну голову, как слюнявому самцу в одной из тех дешевых порно-мелодрам, где сюжет содран с жара тела, а актрис зовут Шеннон или Тауни. Горькая мысль. Фрэнсиан Реннард провела Майерна в темный подвал, щелкнула выключателем, и под потолком вспыхнула тусклая лампочка, словно в фильме «Психоз». Помещение было абсолютно голым. Вдоль стен разместились газовый и электронагреватели, стиральная машина, сушилка и контейнеры. Посреди комнаты стояли четыре больших коробки. «Здесь его вещи», — пробормотала Фрэнсиан Реннард. «Спасибо». Фрэнсин хотела взглянуть на коробки, но не смогла. «Я буду наверху», — пробормотала она. Майрон проследил, как она поднялась по лестнице. Затем он присел на корточки Все коробки были заклеены. Он вытащил перочинный ножик и разрезал ленты. В первой коробке лежали памятные вещи, связанные с гольфом. Дипломы, награды, старые метки для мечей — Под декоративным мечом, водруженным на деревянную подставку, виднелась старая ржавая дощечка «Пятнадцатая лунка в Хикурепарк» 17 января 1972 года. Майрон задумался, каким был тот день для Ллойда. Сколько раз он потом прокручивал в памяти удар, сидя в домашнем кресле, заново переживал прилив адреналина, Его руки снова чувствовали крепкую рукоятку клюшки, в плечах отдавался широкий взмах бэк-свинга, ладони приятно гудели от отдачи, а глаза с восторгом провожали полет мяча, описывавшего в воздухе плавную дугу. Во второй коробке Майрон обнаружил школьный аттестат лойда Здесь же хранился альбом выпускников Университета штата Пенсильвания. В числе прочих имелся снимок студенческой команды по гольфу, лойд был капитаном. Майрон взял в руки матерчатую букву «П» — эмблему команды. Он прочитал рекомендательное письмо, написанное Ллойду тренером. В глаза Майрону бросились два слова — «блестящее будущее». «Блестящее будущее». Может, этот тренер умел вдохновлять своих ребят, но предсказатель из него получился неважный. В третьей коробке сверху лежала фотография Ллойда, сделанная в Корее. Групповый снимок, похоже, любительский, где молодые парни стояли в обнимку, небрежно расстегнув форменные кители. Все улыбались. Реннард выглядел очень худым, но не казался ни измученным, ни изможденным. Майрон отложил фотографию в сторону. В комнате было тихо, а жаль. Тут больше подошла бы мелодия какого-нибудь старого романса. В коробках Реннарда заключалась целая эпоха, Жизнь, полное желаний и надежд, личного опыта, ярких впечатлений. Жизнь, которая, несмотря ни на что, предпочла убить саму себя. с дна коробки Майрон выудил свадебный альбом. На потускневшей меди было от лойд и Люси 17 ноября 1968 года. Сейчас и навсегда. Ирония жизни. Твердая обложка из кожзаменителя покрылась тысячей мелких трещин. Первый брак Реннарта, аккуратно упакованный и сложенный, на дне коробки. Майрон хотел отложить альбом, но любопытство победило. Он уселся на полу, поджав ноги по-турецки, точно мальчишка, которому подарили пачку новых бейсбольных карточек. Положив перед собой альбом, он открыл обложку. Заржавленные кольца громко заскрипели. «Первый же снимок!» приковал его к месту.